Суаш из рода водных змеев. Что же мы натворили? Она ушла, тихо высказала всю свою боль и скрылась в портале. Шайш, обезумев, бросался то на Ворса, то на Алексета. Сдержали его с трудом. По отдельности нас она никого не простит. Это ясно. Надо искать ее, валяться в ногах ползать перед ней брюхом по земле, но вымолить прощение. Мне без нее не жить, да и всем нам. Алекс тихо плакал, проклиная себя. Ворс не произнес ни слова, даже не защищался, когда Шайш дотянулся до него с кулаками. Рэй тихонько скулил и раскачивался, сидя на земле. Как невыносимо больно было видеть ее маленькие поникшие плечики, Ее глаза, из которых ушла вся радость. Магия начинает появляться. «Думайте, как мы можем найти Юлю? Сама она даже теоретически портал открыть не могла. Надо знать, куда его направить. Значит, богиня. Возвращаться назад слишком далеко, а порталов не будет долго», — сказал я, обращаясь ко всем. «В двух неделях пути на запад разрушенный храм». «Пойдем туда, обратимся к Пресветлой. А до этого разбиваемся на пары. Я и Шайш, Соаш и Алексет, Рей и Дейшир. Вместе работаем, вместе готовим. Рядом спим, пока не научимся действовать так же слаженно, как вы втроем. И, Алекс, есть еще что-нибудь, чего мы не знаем?» тихоно уверенно проговорил Ворс. Тот лишь отрицательно покачал головой. «Вы помните?» что говорила Юля о прощении богини. «Мы должны стать семьей. У нас всего две недели, а Лирра мстительная. Так просто она всего этого не забудет. А мы должны знать, где малышка. Вдруг ей угрожает опасность». Только от одной мысли об этом мне становилось невыносимо тревожно. «Алекс, готовь послание императору». Сообщишь ему и княже Чуши-Арашу о планах Вириэль. Теперь это не только твое дело. Дейшир, как всегда, был точен и лаконичен. Надо придумать, как нам заслужить прощение жены. Даже если, увидев наши помыслы, простит богиня, малышку придется завоевывать. И в этот раз так легко мы не отделаемся. Она хоть и добрая, но все прощениям не страдает. Алексед, у тебя есть хоть какие-то мысли на эту тему?